В самой нижней части Саик и Синта построили машину по добыче ресурсов с морского дна. От нее вверх ходили 16 понтонных опор, 12 из которых поддерживали остров на плаву, а остальные поднимали руду. На этих колоннах держалась огромная платформа в форме правильного восьмиугольника, а основа искусственного острова полупогруженная в воду. Здесь находилась пятиэтажная жилая зона, где в том числе были дорогие гостиницы для важных гостей. Сегодняшний приём проводился в банкетном зале гостиницы первого подземного этажа острова. До церемонии открытия оставалось полчаса. Вестибюль перед залом постепенно заполняли приглашённые. «Как-то я не к месту здесь», — произнесла Саяка. Девушка не знала, кто тут собрался, но при виде дам и господ в дорогой одежде и украшениях нетрудно понять их положение в обществе. «Всё хорошо. Ты выглядишь восхитительно, Мибусан. Точно?» Несмотря на похвалу Азусы, Саяке не хватало уверенности в себе. Она то и дело перебирала пальцами край шали. «Не принимая близко к сердцу, Саяка. Посмотри, кроме нас тут есть другие студенты и школьники. Да и на Окинаву мы прилетели не ради этого приёма. Не думай о пустяках, просто наслаждайся». Подбодрила её Канон. «Постараюсь». Саяка наконец успокоилась. Как Канона сказала, в вестибюле то тут, то там встречались девушки, их возрасты и парни лет двадцати. На приёмы, правда, пришло много молодых. Когда Саяка и Канон перевели взгляд на лестницу, что вела в зал, они увидели двух красиво одетых подруг. Те, чтобы не мешать другим гостям, быстро подошли к девушкам. Тедо сампай, мибо сампай? Ворана?» – поздоровалась Ханока. Эрдем с ней чуть поклонилась Шузуку. «Мецуэ-сан? Китаяма-сан? Вы одни?» Группу Канон пригласили от имени семьи Сори, саму Канон как невесту, а остальную пятёрку как друзей. У Шизуку приглашение получили родители, а она с Ханокой только сопровождала их. Поэтому странно, что в вестибюль девушки зашли вдвоём. «Нет, вон там», — лаконично ответила Шизуку и указала взглядом. Там Китаяма Ушуу со своей женой Беннио и старшим сыном, который вот-вот перейдёт в среднюю школу, приветствовали политика. Меньшего от него и не ждешь, впечатлилась Азуса, которая слушала разговор девушек в сторонке. Тот человек ведь довольно большой политик, а прошел через весь вестибюль, чтобы поприветствовать твоего отца. Канон восхищалась с Китаямой ушо и изумлилась одновременно. Не только большой политик, он еще и министр с огромным влиянием в силах самообороны, но не стоит беспокоиться. Незаметно подошел и тихо произнес Сори: Ни один из бизнесов семьи Китаяма не связан с оружием напрямую. Однако Холдинг производит ольвиную долю промежуточной продукции, без которой не обойтись в изготовлении самого разного вооружения. От пуль до истребителей. Так что Китаяму Ушууу лучше не злить. Он может продать больше продукции обычным людям и увеличить экспорт, чтобы задержать поставки в армию. И его компании ничего от этого не потеряют, ведь военный сектор промышленности — не основной их рынок. И Сори ещё и поскромничал, когда сказал «не стоит беспокоиться». «Пойдём, а мы поприветствуем». «Кого из них?» «Всех, разумеется!» Ответил Иссори и, слегка подтолкнув Канон в спину, направился с ней в сторону Ушо, Беннио и Политика. «Не переживайте так», – прошептала Шизуку, заметив, как Саяка и Азуса растерянно смотрят в спину Иссори из Канон. Шизуку намекала, что они ещё успеют поговорить с её родителями во время банкета, девушки немного успокоились. Наверняка Иссори тоже нервничал, хоть и не показывал этого. «Ханока, в чём дело?» Шузуку отвела взгляд от Иссори с Канон и посмотрела на подругу. Девушка туда-сюда вертела головой, выискивая кого-то в толпе. Впрочем, и так очевидно, кого она искала. «Интересно, Татца сано же пришёл? Как только они войдут, мы сразу узнаем». Про Миюки с Минами подруга забыла напрочь. Шузука попыталась неявно сказать ей об этом, но Ханока так ничего и не поняла. Пока Ханока волновалась, катер с Татсу, и Миюки и Минами уже стоял в гавани Искусственного острова. Миюки не появилась в вестибюле, потому что ненавидела, когда вокруг вьюца толпы людей. Одно то, что её называют «тайные принцессы Юцубы», привлекает ненужное внимание, а если добавить ко всему великолепный наряд, девушки не дадут и шага ступить. Тация тоже не спустился в зал, только его толпа не волновала. Он ушёл в торговый центр на первом подземном этаже Искусственного острова. Полноценно магазины заработают только в следующем месяце, когда запустят горнодобывающий комплекс. И всё же некоторые сувенирные лавки супермаркета уже открылись. Перед одним из таких супермаркетов, который принадлежал известной на всю страну сети, Таци встретил Джеймса Джей Джонсона, мужчина поменял цвет волос и глаз, сбрил усы и изменил себе телосложение с помощью внутренней брони, но этого недостаточно, чтобы обмануть глаза тации. К тому же он пошёл сюда именно потому, что увидел элементальным взглядом, где Джеймс находится. Наверняка тот узнал Татси, ведь парень не маскировался, однако в мужчине не чувствовалось никакого напряжения. Рядом с ним стояла 12-летняя девочка, зелёные глаза, красные волосы, совсем другие цвета, нежели на фотографии, которые показывал Казама. Из-за другого наряда и прически девочка производила совершенно иное впечатление. Но Татсу никогда бы не перепутал человека. Девочка подняла голову, Татсу встретился с ней взглядом. Затем, чуть поклонившись, обратился к Джонсону. «Простите». «Я слышал сегодняшний приём только для местных, поэтому неосознанно уставился на вас». «Ничего, не волнуйтесь», – торопливо ответил мужчина и попытался как можно скорее уйти. Тацию не позволил. «И вы тоже, простите. Мне не следовало вести себя так грубо перед дамой». По мнению дамы, капитана Жасмин Уильямс так не разговаривает с детьми. «Нет-нет, прошу, не переживайте», – ответила она высоким голосом, как подобает девочке её возраста. После этого Джонсон и Жасмин развернулись и ушли. Когда Татса зашёл в магазин, Джонсон ускорился. Из-за разницы в длине шага Жасмин пришлось практически бежать, но мужчина не обратил внимания. Только когда они зашли за угол, где супермаркета больше не было видно, Джеймс расслабился и замедлился до скорости Жасмин. Встали они лишь после того, как оказались в слепой в зоне камер наблюдения. Напарники быстро глянули влево и вправо, убедились, что никого рядом нет, и проскользнули на служебную лестницу, вход который открыли заранее. Джонсон глубоко вздохнул, а Жасмин тихонько перевела дух. Однако минута слабости прошла, так и не успев начаться. Джаз, что? Думаешь, нас узнали?» – взволнованно спросил Джонсон. «Не знаю». Напряжённо покачала головой девушка. «За нами вроде бы никто не гонится и магию не применяет». но Вдруг она запнулась. «Джей, ты ведь не чувствуешь магию?» «Нам ничего не сделали, да?» Жасмин обратилась к нему не по имени или званию, а по прозвищу. Она явно встревожена. «Джаз, в чём дело?» Жасмин была всего на год младше Джеймса, но сейчас в его глазах походила на беспомощную младшеклассницу. «Не понимаю. Признаков заклинаний нет. Я не чувствую, чтобы кто-то активировал магию. Тогда почему? Почему я так встревожена? Будто вокруг шеи затягивается удавка. Почему мне так неприятно?» «Джаз, успокойся». На самом деле Джонсон чувствовал себя так же. Будто вокруг шеи затягивается удавка. Мужчину потрясло, как точно она угадала с фразой, ведь его дурное предчувствие было именно таким. Однако он подавил в себе тревогу и смело посмотрел на парница в глаза. «Я тоже ничего не заметил, он ведь и пальцем тебя не тронул». После его слов Жасмин стала дышать чуть легче. «Прости, разволновалась без причины». Слишком сильно я задумалась о том, что он — волшебник Йоцубы. «Нет, мне тоже он показался не очень нормальным». Жасмин улыбнулась, так как посчитала это шуткой. Только вот Джонсон говорил на полном серьёзе. «Джесс, может остановимся?» Жасмин потребовалось несколько секунд, чтобы понять его. «Не глупи. Мы получили приказ. В этот раз задание опасно». Мужчина намекал, что следует отказаться от операции. «Капитан Джонсон, ты что...» «Хочешь пойти под трибунал?» «Мы здесь одни. Значит, мы сами себе командиры и можем уйти, если решим, что дела очень плохие». «Но только если стопроцентно предсказан смертельный исход. Пока такой конкретики не предвидится. Будет необычный бой, а тайная схватка с волшебниками. Мы не знаем, какие угрозы нас поджидают». «Как и на рядовом задании. Это не причина бежать». Джонсон и Жасмин злобно посмотрели друг на друга. Первым отвёл взгляд Джонсон. «Прости. Я тебя понял». «Давай просто сделаем вид, что ты ничего не говорил». Джонсон признал вину, и Жасмин приняла его извинения. «Ой, нужно возвращаться. Приём скоро начнётся. Тот парень наверняка уже ушёл. Понял». Выйдя в прилегающий к лестнице коридор, Джонсон направился к другой двери. Жасмин шла следом, смотрела ему в спину и тоже очень сильно хотела отказаться от задания.